Глава 46. Церковь стояла рядом с развалинами аббатства на той же земле. Большинство людей, приходивших осмотреть потрепанные временем руины, удивлялись, обнаружив, что среди древних осыпавшихся камней находятся свежие могилы. И тем не менее они там были. Могила матери Флоры выглядела скромно. Отец не видел необходимости устраивать суету по этому поводу. Он вообще никогда в жизни... ни из-за чего не суетился и не собирался устанавливать какие-нибудь затейливые украшения в честь своей жены, в особенности с тех пор, как решил, что она вернулась туда, откуда пришла. Сказав Чарли, что ей нужно быстренько кое-что проверить, Лора побежала по центральной улице, и Брамбл весело помчался за ней, довольный тем, что она, наконец, сообразила, чего он от нее хотел. У маленькой калитки, что вела на церковный двор, Флора остановилась. За ее спиной маячили древние камни аббатства — мрачные даже в ярком летнем свете. Туристы уже вернулись в паб, чтобы перекусить жареными креветками и поболтать о вечно висящем в небе солнце. Двор опустел. Почти опустел. Брамбл ринулся вперед, но Флоре не нужно было спешить за ним, чтобы узнать, куда он направился. Могила матери находилась в самом дальнем конце кладбища, прямо у волноотбойной стены, и смотрела на север. Флора увидела отца, сидящего на груди булыжников перед могильным камнем. По лицу Эка медленно текли слезы. Брамбл уже улегся рядом, положив голову ему на колени. «Папа!» — тихо окликнула Флора. Сначала он ее не услышал. Он продолжал склоняться к надгробию, плачущий старый человек. «Папа!» — повторила Флора и села рядом на камни. «Ох!» — сердито выдохнул Эк, увидев дочь, и торопливо вытер лицо. «Нет, Флора, уходи!» «Пап, все в порядке!» «Ох, нет!» — покачал он головой. — Прошу. — Я понимаю. Просто я не знал, куда ты пропал. — Я же не потерялся. Лора тактично решила не упоминать о том, что примерно восемьдесят процентов жителей деревни давно уже ищут его по всему острову, заглядывая в каждый овраг и яму, и что они рано или поздно добрались бы до церковного двора. — Папа, не так жаль. Никто не хотел тебя огорчать, Финтон. Экс снова качнул головы. «Нет, о нем я не беспокоюсь». Он отвернулся, все еще стыдясь того, что Флора видела его слезы. «Но ферма...» «Это так тяжело. Тяжелее не придумать. Многие поколения МакКензи работали на этой земле». «Но они никуда не уйдут, пап. В том и смысл. А если не начать перемены, то скоро все рухнет. А так? Твое имя станет широко известным. Куда известнее, чем если бы ты просто продолжал все как раньше». Это ведь наилучший выход. Да ты и сам это понимаешь, так ведь? Старый Маккензи смотрел на море и молчал. А еще подумай о деньгах. Разве неприятно было бы иметь их побольше? И что бы я делал с этими деньгами? Ты мог бы отправиться в путешествие, повидать разные места, купить... Лора вдруг осознала, что отец абсолютно прав. Он никогда не стремился обладать множеством вещей. Лендровер он менял раз в двадцать лет, одежду подолгу носил одну и ту же, даже чинил ее сам, когда что-то рвалось. И мысль о том, чтобы эко отправился в модный ресторан или поселился в дорогом отеле и сидел там у бассейна, вызывала улыбку. Мать Флора однажды настояла на том, чтобы совершить туристическую поездку в Испанию, когда дети уже выросли, но Эку ненавистна была каждая минута этого путешествия. «Дело даже не в том, что ему там было противно», — говорила потом мать Флора. Он просто совершенно не понимал, чем ему там заняться. Вообще не видел смысла в таком отдыхе. «Ферма все равно будет нашей», — продолжала Флора. «Люди будут называть ее фермой МакКензи, и после того, как всех нас не станет». Эк погладил камень на могиле жены. «Да разве это вообще имеет значение?» — пробормотал он. «Конечно, имеет!» Испуганно возразила Флора. Эд кивнул и тяжело вздохнул. Потом повернулся к дочери. Она так тебя любила, ты ведь знаешь. Знаю. Я тоже по ней тоскую, каждый день. Она скучала по тебе, очень скучала. Мама сама велела мне уехать. Конечно, велела. Она думала, что так будет правильно. Думала, что там тебя ждет по-настоящему прекрасная жизнь. Флора смахнула слезы. Она просто не стала просить, чтобы ты осталась здесь, — проговорил отец. Мальчики — другое дело. Но, я думаю, Финтон тоже хотел бы. Флора кивнула. В горле у нее стоял ком, она не могла ничего сказать. И она всегда надеялась. — Пожалуйста, папа, — выдавила из себя Флора, глядя в землю. — Только не говори, будто мама надеялась, что я вернусь. Мне этого не вынести. Эко удивленно посмотрел на нее. «О, нет, милая, нет, ничего подобного. Она всегда надеялась, что ты сумеешь построить собственную жизнь так, как тебе нравится. Где бы ты ни была...» Эко опустил голову. «После похорон...» «Папа, я же на самом деле ничего такого... Я была так расстроена, я не понимала, что говорю. Прости, мне так жаль. Хотелось бы мне...» «Нет, нет, я думал об этом все эти годы. Я много думал об этом и решил, что ты, возможно, была права. Что мне надо было позволить ей расправить крылья. Не то, чтобы я и вправду думал, будто у нее есть крылья. До того, как ты мне сказала такое. Для Эка это была очень длинная речь, и Флора напряженно слушала. Поэтому я и не пытался тебя вернуть. Не суетился из-за этого. Мне была страшна мысль о том, что я держал ее здесь на привязи. Привязал к нам, к ферме. Лора покачала головой. У нее внезапно появилась некая мысль, и она стала рыться в своей сумке. «Я тоже много об этом думала, папа, много. И теперь, когда я вернулась сюда, я поняла, что ошибалась». «О чем это ты?» Лора достала из сумки тетрадь рецептов, старую, потрепанную. «Рецепты твоей матери», недоуменно произнес Эк, надев очки. «Ну да, это они». «Нет, загляни внутрь». Она открыла тетрадь на странице озаглавленной «Наилучший в мире торт в честь дней рождения моих лучших в мире мальчиков». На другой странице над рецептом супа было написано «Для Хаймиша, когда его побьют другие ребята, и ему будет очень плохо». Еще в тетради был рисунок «Счастливые лица всей семьи» с подписью «Мы всегда победим». Короткие замечания, перечень ингредиентов, которые нравились Анне. Белого перца здесь больше, чем эк может выдержать. Испещеряли страницы, заполнявшиеся год за годом. Особенно чудесными были страницы, отведенные Рождеству. Здесь были рисунки Санты, сделанные детскими руками, а рядом рецепт рождественского торта. Эк держал тетрадь так, словно это была некая священная реликвия. Это. Теперь Флора была совершенно уверена. Она показывала отцу рецепты, озаглавленные. походная рагу или счастливый пирог или горячая кружка для доброго сна, и тут же была нарисована детская люлька, освещенная луной. «Это не могла сделать несчастливая в своем выборе женщина», сказала Флора. Эк посмотрел на дочь и с трудом заговорил. «Ты ее заберешь с собой? Она же может потеряться или украдут, или еще что-нибудь случится». «Вот поэтому я сделала с нее ксерокопия». ответила Флора, «для летней кухни, для потомков, для агат. Обещаю, копий будет много». «Хорошо», — согласился Эк, «потому что эта тетрадь нужна мне». И он осторожно спрятал ее под свою старую куртку. Они еще немного посидели там. Отец обнимал Флору и тихонько покачивался в ритме волн, набегавших на стену вокруг церковного двора. а когда Флора выплакалась, он сказал, «Дай мне руку, милая». Они встали, рука об руку, и тут увидели первого из поисковиков, входившего во двор церкви с криком «Эк! Эк!». И тут же послышались радостные крики, люди сообщали друг другу приятную весть. Старик удивленно уставился на них и положил руку на крепкую спину Брамбла ради опоры. «О, нет», — проговорил он, «Вы что, послали всех искать меня?» «Они сами себя отправили», — возразила Флора. «Все очень тревожились за тебя». Эк в последний раз покачал головой и снова посмотрел на дочь. «Как же я буду по тебе скучать, когда ты уедешь, Флора Маккензи!» «Я задержусь до лугносада, смущенно произнесла она. Но ее сердце говорило другое.